Глава 7. Обращение к прошлому. Какова мегатенденция? Ошеломлённые технологиями и ощущением того, что нынешняя жизнь слишком сложна и поверхностна, люди ищут простых переживаний, вызывающих чувство ностальгии и напоминающих о более надёжных временах. В четвёртом сезоне популярного комедийного сериала Офис есть эпизод, когда неуклюжий, но симпатичный менеджер Майкл Скотт решает создать телевизионную рекламу для своей компании Dunder Mifflin. Неэффективный, но весёлый слоган, который он придумывает для бумажной компании: "Бесконечная бумага для безбумажного мира". Одновременно ироничен, глуп и глубок. Есть признаки того, что безбумажный мир действительно неизбежен. Довно выходящие журналы, такие как Newsweek и Time Vogue, объявили, что переходят исключительно на цифровые версии. Согласно прогнозу Всемирного обзора индустрии развлечений и СМИ 2018-2022, подготовленному американской командой PwC, продажи физических видеоигр, записей музыки и домашнего видео, как ожидается, будут ежегодно снижаться в некоторых случаях на двузначные проценты. Тем не менее, одна форма медиа-носителя оказалась удивительно устойчивой к этому сдвигу — печатные книги. В том же обзоре PwC отмечается, что продажи бумажных книг, как ожидается, будут скромно расти в течение следующих нескольких лет. Я сам убедился в этом на примере предпочтений моих детей. Когда я спрашиваю их, хотят ли они читать электронную книгу или настоящую, они всегда выбирают последнюю. В других категориях товаров существует разрыв между предпочтениями молодых и более старших поколений. Исследования показывают, что молодые люди, например, предпочитают текстовые сообщения, в то время как пожилые говорить по телефону. Но любовь к бумажным книгам, похоже, присуща всем демографическим группам. Инсайдеры отрасли предположили несколько логичных объяснений этому. Людям нравится делать заметки на полях книг. Чтение бумажных книг вызывает меньшее напряжение глаз, чем чтение с экрана. Многие действительно любят переворачивать руками страницы и вдыхать характерный книжный запах. Хотя эти аргументы носят интуитивный смысл, возможно, есть и более глубокое объяснение. С 2013 года я отслеживаю рост популярности бумажных блокнотов, онлайн-аукционов произведений искусства, настольных игр, виниловых пластинок и других продуктов, сочетающих тактильные ощущения с атмосферой ностальгии. Мы каталогизировали эти сдвиги с помощью двух тенденций: "Драгоценная печать" 2013 года и "Достойный прикосновение" 2018 года. Обе Показывают, что мы всё больше ценим вещи, которые можно держать в руках и воспринимать тактильно. Такие вещи кажутся более значимыми именно потому, что мы проводим слишком много времени в цифровом мире. Фотографии, которые мы печатаем и показываем, например, важнее тысяч снимков, которые мы делаем и архивируем в телефонах или облачных хранилищах, чтобы никогда больше не увидеть. Сегодня мы наблюдаем более широкий сдвиг Когда нас переполняют чувства, что жизнь стала слишком сложной, мы находим утешение в ностальгических предметах, продуктах и переживаниях, таких как книга или настольная игра, напоминающих о более простых временах в нашей жизни. Этот сдвиг лежит в основе мегатенденции обращения к прошлому, которая объясняет всё. от нашего растущего стремления к менее технологичным продуктам, до возрождающейся привлекательности традиционных ремёсел и культовых ретро-брендов, до желания сохранить нашу историю и более простые старые добрые времена, которые Анна представляет. Более простая технология из более простого времени. Хотя технология и дизайн часто обещают сделать вещи лучше, быстрее и умнее, Иногда последняя версия продукта не так функциональна, долговечна, безопасна, экономична или проста в использовании, как предыдущие варианты. Автоматизированные и самоуправляемые автомобили обещают безопасность и удобство, но потенциально могут стать добычей хакеров. Производство игрушек, одежды, посуды и бесчисленного множества других розничных товаров, по-видимому, обходится дешевле, чем в прошлом, и поэтому они гораздо менее долговечны. В технологических кругах существует даже термин брикинг от английского brick кирпич. Смысл термина можно приблизительно перевести как нечто, раздавленное кирпичом, то есть пришедшее в негодность. Примечание редактора. Описывающий технологический блок, повреждённый или ставший непригодным для использования из-за невозможности обновить его программное обеспечение. Сегодня всё, от сотового телефона до умного автомобиля, может превратиться в дорогой, но бесполезный хлам. Иногда оборотная сторона чрезмерной зависимости от технологий оказывается смертельной, как это было в 2019 году с трагическими авариями двух самолётов Boeing 737 Max. Несчастные случаи, по-видимому, были вызваны программной неисправностью новой функции автопилота, которая ошибочно направил нос самолёта вниз, даже когда члены экипажа отчаянно и безуспешно пытались восстановить ручное управление. К счастью, последствия новой и более умной технологии, даже если она неисправна, обычно не так ужасны. Однако трагедии, подобные крушению Boeing 737, подпитывают растущее убеждение в том, Что так называемые модернизированные технологии не всегда лучше. Вместо них иногда предпочтительным становится более старый, медленный и незатейливый вариант. Когда я впервые написал об этом сдвиге в 2016 году, мы представили его как тенденцию, называемую стратегическое снижение. 3 года спустя тенденция слегка эволюционировала в сторону намеренного снижения. В обоих случаях Сработал один и тот же инсайт. Зачастую менее продвинутый вариант фактически оказывался предпочтительным. Прекрасным примером служит сельскохозяйственный сектор, где всё большее количество тракторов John Deere оборудованы программным обеспечением, позволяющим ознакомиться с прогнозом погоды. В итоге при поломке на их ремонт требуется гораздо больше времени. Например, в то время, как мировые продажи смартфонов в 2017 году выросли всего на 2%, продажи просто тупых телефонов без приложений или доступа в интернет выросли на 5%. В некоторых случаях простые телефоны покупали люди, мечтавшие вылечить свою зависимость от смартфонов. В других случаях рост происходил за счёт тех, кто разочаровался в смартфонах из-за недостатков батареи и два выдерживающих день использования. Точно так же, многие отказываются от портативных гаджетов. По некоторым данным, треть людей, купивших фитнес-трекеры, перестают ими пользоваться в течение 6 месяцев. Пользователи быстро понимают, что предоставляемые этими устройствами данные не приносят особой пользы. Люди возвращаются к более простым технологиям не только потому, что их подавляют сложные версии, но и потому, что боятся стать уязвимыми для манипуляций, доступных передовым технологиям. В апреле 2018 года профессор информатики и инженерии Алекс Халдерман из Мичиганского университета опубликовал видео, показывающее, как легко взломать электронную машину для голосования. На глазах у небольшой аудитории он заразил машину вредоносным ПО, которое гарантировало определённый результат, независимо от реального распределения голосов. Боязнь не хакеров в связи с их способностью влиять на выборы привела к призыву вернуться к бумажным бюллетеням, безусловно, низкотехнологичному решению. Как сказал Халдерман в интервью Atlanta Journal-Constitution, голосование теперь не так безопасно, как должно быть. Самая безопасная технология заставить избирателей проголосовать на бумажном бюллетене. Подозревая, что технологии делают наш образ жизни уязвимым для атак, мы не только возвращаемся к более простым устройствам, Но и обращаемся к продуктам и брендам, которые напоминают о более простых временах. Назад к брендам, которым мы доверяем. В октябре 2019 года неожиданная реклама украсила тыльную сторону обложки Photo Classic International, немецкого журнала, посвящённого плёночной фотографии. Реклама изображала семью, проезжающую по старым туристическим местам 1960-х годов, и содержала слоган: "Добавьте особый ингредиент к вашим выходным. Снимите фильм и оживите свои воспоминания для поколений". На удивление, за этой рекламой стояла компания Kodak, которая провела большую часть прошлого десятилетия, ненавязчиво напоминая людям о своём существовании. После 131 года работы в 2012 году компания Eastman Kodak объявила о банкротстве. Её гибель стала поучительной историей об опасностях деловой близорукости. Хотя легенда гласит, что инженер Kodak по имени Стиф Вссан изобрел цифровую камеру в 1970-х годах, компания не смогла перестроиться на цифровую фотографию, решив вместо этого защитить свой основной бизнес продажу плёнки. Сегодня бренд является тенью себя прежнего. С 1990 года ежегодные доходы резко упали почти на 90%. За последние десятилетия «Кодак» сократило более 100 тысяч сотрудников. Тем не менее, несмотря на упадок и предполагаемую смерть, «Кодак» переживает мини-возрождение. Для тех из нас, кто вырос до появления цифровой техники, «Кодак» — это часть нашей истории. Мы до сих пор помним, как покупали плёнку Kodak и верили, что она поможет нам запечатлеть и оживить самые важные моменты. Логотип Kodak, стоит на обратной стороне многих старых печатных фотографий, подчёркивает тот факт, что бренд буквально отпечатался на наших воспоминаниях. С 2017 года Kodak извлекает выгоду из растущего желания иметь аналоговую технику вместо цифровой. А также из нашего хорошего отношения к бренду, активно продвигающему своё наследие и аналоговые продукты. Компания возобновила выпуск культовых камер Super 8, производство плёнки Ektachrome для несгибаемых энтузиастов, запустила печатный журнал под названием Kodak Chrome, приветствующий аналоговую культуру, и сотрудничала с модным ритейлером в создании линии уличной одежды в стиле ретро с логотипом своего бренда. Возвращение кодек — лишь одна из многих подобных историй, разыгрывающихся в разных отраслях, поскольку скептически настроенные потребители всё чаще обращаются к брендам, знакомым им из прошлого. По всему миру, от Буэнос-Айреса, Аргентина, до Эдмонтона, Канада, наблюдается значительный рост «баркад», Игровых ретро-салонов, где подают алкоголь и еду, поскольку 30-40-летние пытаются восстановить связь с прошлым, играя в игры своей юности. Кроме того, используя описанный сдвиг, такие производители видеоигр, как Sony, Nintendo и Sega, выпустили классические игровые системы, вернув интерфейсы и игры из 1980-х и 1990-х годов. Большинство из них пользовались бешеной популярностью. Например, когда Nintendo Entertainment System Classic первоначально выпустила консоль за 60 долларов с 30 предустановленными играми, её раскупили сразу же, а затем она появилась для перепродажи на eBay уже за сотни долларов. Наше повальное увлечение прошлым проникает и в индустрию развлечений. Популярные кинофраншизы, такие как Парк Юрского периода, История игрушек и Матрица, анонсировали или добавили новые сиквелы. Кроме того, многие актёры возвращаются, чтобы играть роли, в которых блистали прежде. Сэр Патрик Стюарт вновь сыграл капитана Жан-Люка Пикара в новом сериале Звёздный путь. Харисон Форд вернулся к культовым образам Хана Соло из Звёздных войн, Индианы Джонса и Рика Декарда из Бегущего по лезвию. В мире ошеломляющим нас множеством вариантов выбора, мы упорно возвращаемся к кинофраншизам, продуктам и играм, которые помним и любим, и что ещё важнее, знаем, что они не разочаруют нас. Сохраняющаяся привлекательность традиционных ремёсел. Этот же сдвиг заставляет потребителей искать вещи, которые были сделаны старомодным способом и выдержали испытание временем. Художественные изделия и продукты традиционных ремёсел. Их приобретение предлагает более значимый и ценный опыт покупки, а также противоядие от потребления одноразовой дешёвки. Возьмём к примеру лучший в мире зонт, который продаётся только в крошечной мастерской в Неаполе, Италия, где поколения мастеров из семьи Таларико уже более 150 лет делают зонты. Они вырезаны вручную из местного итальянского дерева мастером Марио Таларико и его племянником подмастерьем. На изготовление каждого зонта уходит 7 часов. Магазин продаёт всего 220 зонтов в год. по приемлемой цене 200 евро за штуку. В нескольких часах езды от Нивы, в швейцарском городе Невшатель, есть мастерская и замок, принадлежащие человеку, которого можно назвать лучшим часовщиком в мире. Кари Вутилайлон получил пять главных призов на конкурсе Гран-при де Хорложери в Женеве. Оскар часового искусства Он производит около 50 часов в год, и покупатели обычно платят от 75 тысяч до полумиллиона долларов за его творение. Таких ремесленников, изготавливающих всеми любимые вещи, по всему миру становится всё меньше, и найти их всё труднее. Прекрасные предметы, созданные этими мастерами, пропитаны историей, традициями и преданиями. Покупая их, мы чувствуем связь с прошлым, Они возвращают нас в то время, когда мы приобретали изделия ручной работы у кого-то знакомого, а не у безликого корпоративного конгломерата или в интернет-магазине. Тем вещам мы доверяли именно потому, что покупали их непосредственно у производителя. Наша любовь к кустарным ремёслам связана не только с желанием установить связь с изделиями прошлого, но и с нашим стремлением вернуться к тому, как всё делалось в прошлом. и к отношению, существовавшим в то время. Цифровое хранение и история как бренд. Последняя составляющая этой мегатенденции связана не только с вещами, которые мы покупаем, сколько с растущим желанием сохранить прошлое и извлечь из него уроки, чтобы справиться с нашим сложным настоящим. Мы обеспокоены тем, что по мере усложнения технологий и стремительного приближения к будущему, которое ещё недавно можно было представить только в научной фантастике, слишком большая часть нашего прошлого остаётся позади. Этот страх проявляется в растущем количестве попыток сохранить прошлое, часто в цифровой форме. В сентябре 2018 года разрушительный пожар опустошил Национальный музей в Бразилии с 200-летней историей. Несколькими годами ранее произошло более целенаправленное уничтожение исторических артефактов в Ираке и Сирии. И то, и другое указывает на печальную реальность культурного разрушения и исторического опустошения, которые, как представляется, невозможно предотвратить. Хотя мы, возможно, не в состоянии предвидеть или бороться с такими катастрофами, команды цифровых хранителей в течение последнего десятилетия начали инициативы по использованию комбинированных технологий, включая 3D-сканеры, спутниковые снимки, картографирование с дронов. Небольшие команды технически подкованных молодых людей отправились, чтобы сфотографировать исторические достопримечательности и сохранить память о них. Прежде чем произойдёт немыслимое, желание сохранить и запомнить настоящее существовало на протяжении большей части письменной человеческой истории. За последние 100 лет, благодаря фотографии и видео, мы гораздо дальше продвинулись в реализации таких желаний. Прекрасный побочный эффект состоит в том, что эти инициативы делают прошлое более доступным, приближённым к настоящему. Это заключительная часть мегатенденции обращения к прошлому. И трезвое напоминание о том, что наряду с приятными ностальгическими переживаниями от настольной игры или покупки зонтика ручной работы, существует вполне реальная и насущная необходимость найти лучшие способы сохранения и защиты прошлого как для нас самих, так и для будущих поколений. Кратко об обращении к прошлому. Прежде всего, мегатенденция обращения к прошлому описывает наше широко распространённое желание вернуться к более простым временам, как способ адаптироваться ко всё более быстро меняющемуся миру. Питаемые ностальгией и склонностью романтизировать прошлое, мы ищем кустарные изделия, более простые технологии и исторические бренды, выдержавшие испытание временем. Короче говоря, мы ищем культурные напоминания о том более простом времени. в попытке воссоздать его для себя в настоящем. Хотя мы тяготеем к прошлому и его физическим артефактам, ирония заключается в том, что мы используем современные технологии, чтобы сохранить эти самые артефакты, прежде чем они полностью исчезнут. Мегатенденция возрожденчества в такой же мере связана с возрождением прошлого, как и его сохранением. Как использовать обращение к прошлому? Первое поделиться своей историей. В возможности сохраняйте и каталогизируйте историю вашей компании. Один из способов сделать это зафиксировать воспоминания сотрудников о работе в компании, их участии в создании продуктов и маркетинге. Богатый контент таких историй не только повышает качество взаимодействия с потребителями, но и даёт знания о компании, которые способствуют формированию корпоративной культуры, облегчают набор сотрудников, обучение, маркетинг и пиар. Второй предложить классический способ. Иногда потребители хотят понизить функциональность изделия, которое они покупают. Лучшие компании предлагают для этого простой способ. Например, всякий раз, когда Microsoft запускает новую операционную систему, она позволяет пользователям вернуть интерфейс к классическому варианту, к которому они привыкли в предыдущей версии. Новейший мобильный телефон Samsung Galaxy позволяет переключиться в ультраэнергосберегающий режим, который отключает практически все функции, кроме вызова, быстро сокращая возможности телефона для экономии заряда батареи. Найдите способы предложить классический режим для ваших продуктов или услуг. Третье сделать свой опыт коллекционным. Тактильная привлекательность таких предметов, как бумажные книги или произведения искусства, отчасти связана с человеческим желанием собирать вещи. Мы наслаждаемся чувством достижения цели, когда завершаем коллекцию или добавляем к ней значимые части. По этой же причине Нам нравится получать ещё один штамп в паспорте при пересечении границы или покупать продукты в наборах, а не по отдельности. Проанализируйте, какие аспекты клиентского опыта вы могли бы сделать коллекционными в печатном виде, чтобы клиенты возвращались снова и снова для пополнения своей коллекции. Эволюция обращения к прошлому. Обзор предыдущих тенденций, связанных с этой мегатенденцией. Драгоценная печать. 2013 плюс 2017 годы. В результате цифровой революции люди стали больше ценить печатную продукцию. Стратегическое снижение. 2016 год. Потребители избирательно пропускают обновлённые версии и выбирают более простые, дешёвые, а иногда и более функциональные варианты. Сохранённое прошлое. 2017 год. Технологии предлагают новые способы сохранения истории, меняя сам процесс того, как мы изучаем, переживаем и запоминаем прошлое. Отчаянная детоксикация. 2017 год. По мере того, как технологии, избыточность медиа и перегруженность гаджетами делают жизнь всё более напряжённой, люди ищут возможность взять паузу и поразмышлять. Достойные прикосновения. 2018 год. Перегруженные цифровыми технологиями и уставшие сидеть перед экраном, потребители ищут изделия, которые можно потрогать и впечатления, которые можно прожить в реале. Сознательное снижение, 2019 год. По мере того, как технические продукты всё больше подчиняют нас себе, потребители предпочитают переходить на более простые, дешёвые или функциональные версии. Вера в ретро. 2019 год. Часто не зная, кому доверять, современные потребители сохраняют привязанность к брендам, имеющим богатое наследие в истории культуры или к тем, что вызывают сильные чувства ностальгии. Обращение к прошлому